Все слушали музыку и очень хвалили. Незнайке было завидно, что хвалят гуслю. Вот он и стал просить его. «Научи меня играть. Я тоже хочу быть музыкантом». «Учись», — согласился гусля. «На чем ты хочешь играть?» «А на чем легче всего выучиться?» «На балалайке». «Ну давай сюда балалайку. Я попробую». Гусля дал ему балалайку. Незнайка забрянчал на струнах. Потом говорит. «Нет, балалайка слишком тихо играет, да что-нибудь другое, погромче!» Гусля дал ему скрипку. Незнайка принялся пиликать смычком по струнам и сказал, «А еще громче, ничего нет!» «Еще труба есть», — ответил Гусля. «Давай-ка сюда попробуем!» Гусли дал ему большую медную трубу. Незнайка как подует в нее, труба как заревет! «Вот это хороший инструмент!»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 и продолжал играть. Бу-бу-бу, хр хрр виу виу да перестань ты!» — набросились на него все малыши. «Уходи отсюда со своей противной трубой!» «Куда же мне уходить? Иди в поле, да там и играй!» «Так в поле ведь некому будет слушать!» «А тебе обязательно надо, чтобы кто-нибудь слушал?» «Обязательно!» «Ну, иди на улицу, там тебя соседи услышат!»